Глава четвертая. Рабы машины. Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация — все оказалось миражом. До сих пор жизни общества были известны мне по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же соприкосновении с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» Эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах. Чудовищным, немыслимым казалось мне утверждение, будто всё наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему, подобно компасной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за его кровь, чтобы отсчитать акционерам тем большие дивиденды. Я знала множество беспечно благодушных семейств, которые получили эти дивиденды, а с ними и малую талику крови Джексона. Но если так поступили с одним человеком, и общество равнодушно проходит мимо, Та же участь, должно быть, постигает многих. Я вспомнил рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, гнущих спину за 90 центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это и худенькие восковые ручки сработали ткань, из которой сшито моё платье. А наше участие в прибылях серской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона брызнула и на моё платье? Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону. Какой-то тайный голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадёт завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении. Прежде всего, мой отец. Я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвёл на меня впечатление больного. Весь он, как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намёкам я догадывалась, что эрнст сдержал своё обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа, оставалось для меня тайной. Бедняга был так ошеломлён, что не мог говорить об этом. Однажды, когда ощущение, что всё рушится, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять эрнста Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно». И тут же испугалась этой мысли, как отступничество. И Эрнст предстал мне преображённым, с светлым, сияющим челом, словно ангел Господень, не ведающий страха. Он явился мне глашатаем правды, борющимся с ложью и несправедливостью за лучшую жизнь для бедных, сирых и угнетённых. Я подумала о Христе. Ведь он был заступником смиренных обездоленных, против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого, я испугалась за Эрнеста. Неужели он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит, как призыв горна и звон оружия? И в эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая угрюмая, суровая, бесприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждал обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему хотя бы на короткий миг покой, только покой и светлое забвение. С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фикусами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринуждённостью. Это был приятный и обходительный человек, тактичный и любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым. Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был в себе волен. Он тоже был рабом промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нём вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалась его ласковая добродушие? Не следа благовоспитанности на холёном лице, искажённом гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую мистером Смитом. Правда, полковник инграм не стал браниться единственное что отличало его от фабричного рабочего но даже обычная находчивость полковник слыл остряком на этот раз изменила ему озираясь по сторонам он казалось искал куда бы улизнуть но пальмы и фикусы держали его в западне господи опять этот джексон что за фантазия докучать ему этим человеком подобные шутки не делают чести ни неумому ему не такту «Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В он чувствует и действует только как профессионал». Я спросила, полагалось ли Джексону компенсация. «Разумеется», — сказал он, — «вернее, таково моё личное мнение. Но формально он был неправ». Очевидно, полковник вновь обретал свою обычную находчивость. «Разве сила закона не в том, что он служит справедливости?» — спросила я. «Сила закона в том, что он служит силе», — улыбаясь, отпарировал полковник. «А где же наше хвалёное правосудие?» «Что ж, сильный всегда прав, тут нет никакого противоречия». «И это тоже суждение профессионала?» Как ни странно, на лице у полковника инграма проступила краска стыда. Глаза его снова забегали по сторонам, но я решительно загораживала ему единственный выход. «Скажите, а разве подчинение своих личных взглядов профессиональным не является нравственным самокалечением, своего рода умышленным членовредительством?» Ответа не последовало. Толковник пустился на утёк, повалив в своём бесславном бегстве катку с пальмой я решил обратиться в газеты и написала спокойную, сдержанную, вполне объективную заметку о случае с Джексоном. Никого не обвиняя, ни словом не касаясь тех, с кем мне пришлось беседовать, я ограничилась одними лишь фактами. Я рассказала, сколько лет Джексон проработал на фабрике, как, желая спасти машину от поломки, он пострадал сам, и в каком отчаянном положении оказались и он, и его семья. Моей заметки не напечатала ни одна из трёх местных газет и ни один из журналов. Тогда я разыскала Перси Лейтона. Он только недавно окончил университет и стажировал в качестве репортера в самой влиятельной нашей газете. Когда я спросила его, почему вся наша пресса так боится дела Джексона, он рассмеялся. Такова наша издательская политика. Мы — мелкая сошка, тут ни при чём. Это дело редакций. «Какая политика?» — спросила я. «А такая, что мы всегда заодно с корпорациями. Никто не поместит такой заметки, хоть бы вы заплатили за это как за объявление. Всякий, кто помог бы вам протащить её в печать, слетел бы в два счёта. Заплатите как за 10 объявлений, всё равно никто её у вас не возьмёт». «Какова же ваша роль в этой политике?» — спросила я. «Вы, верно, часто поступаетесь правды В угоду начальства, комиссия?» как начальство жертвует ею в угоду корпорациям. «Меня это не касается», — Лейтон смутился, но ненадолго. «Мне не приходится писать неправду, и совесть у меня чиста. Но, конечно, в нашем деле нельзя иначе. Такая уж работа», — закончил он с мальчишеской лихостью. «Но когда-нибудь ведь и вы станете редактором и будете проводить эту политику». «К тому времени я уже буду поражённым журналистом», — усмехнулся он. «Но пока вы не прожжённый журналист. Скажите, что вы лично думаете о газетной политике?» «Ничего не думаю», — отвечал он без запинки. «Выше лба уши не растут. Вот золотое правило для всякого журналиста, если он хочет преуспеть в жизни». И Лейтон преважно тряхнул головой. «А хорошо это?» — настаивала я. «Хорошо всё, что хорошо кончается, не правда ли?» Не мы установили правила этой игры, и нам остаётся только им подчиниться. По-моему, это ясно». «Да уж чего я с ней», — пробормотала я. «Но мне больно было за его молодость и я не знала, возмущаться или плакать». Я начинала понимать, что скрывает в себе общество, в котором я жила, и за внешним благообразием угадывала ужасную действительность. Казалось, против Джексона существовал молчаливый заговор — И я уже с сочувствием думала о плаксивом адвокатишке, который так неудачно вёл его дело. Но молчаливый заговор был много шире и касался не только Джексона. Участь Джексона разделяли и другие рабочие, искалеченные машиной, и не только на фабриках серской компании, но и на других заводах и фабриках, да и во всей промышленности. А если так, значит, всё наше общество зиждется на лжи. В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обогрившая мое платье и каплями, стекающие с нашей крыши. Передо мной было много Джексонов. Разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона. Я побывала также у мистера Уиксона и мистера петрон уэйта, крупнейших акционеров серской компании. На них мои рассказы о Джексоне не произвели никакого впечатления. Их люди оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считаются с общепринятой моралью, что у них в обиходе своя аристократическая мораль, мораль господ. Они напыщенно рассуждали о своей особой политике, утверждая, что то, что для них полезно, то и справедливо. Со мной они говорили по-отечески наставительно — с нисходя к моей молодости и неопытности. Среди тех, с кем столкнули меня мои расследования, эти оказались самыми бесчувственными и зачерствелыми. Оба были абсолютно уверены в своей правоте. Оба смотрели на себя как на спасителей человечества, считая, что только от них зависит благополучие масс и они самыми мрачными красками рисовали страдания, на которые были бы обречены рабочие, если бы не мудрость богачей, обеспечивающих им работу. При первой же встрече с Эрнестом я изложила ему всё. Он просиял от удовольствия. «Да вы, оказывается, молочина, решили самостоятельно доискиваться правды. Ну что ж, ваше обобщение основано на опыте, и они верны». Ни один человек, прикованный к промышленной машине, неволен в своих мыслях и поступках, кроме крупных капиталистов, а те и подавно не вольны, простите мне, этот ирландизм. Как видите, наши властелины настаивают на своей правоте. Но разве это не верх комизма? В них так ещё сильна человеческая природа, что они и шагу не ступят, не спросясь собственной совести. Им, видите ли, нужна моральная санкция для их многообразных дел». Всякий раз, как они затевают что-нибудь новенькое, в области бизнеса, конечно, они норовят опереться на соответствующую доктрину — религиозную, нравственную, научную или философскую, подтверждающую их правоту. А там — за дело. Неважно, что ум человеческий слаб и желание своё нередко принимает за объективную истину. Что бы они ни задумали, за санкцией дело не станет. Это беспардонные казуисты. К тому же они и иезуиты, так как пускаются на любые злодеяния, уверяя, что из этого воспоследствует добро. Одна из моих любимейших аксиом, что они цвет нации, квинтэссенция и мудрости и энергии. Это дает им право держать на пайке все остальное человечество и каждому устанавливать его рацион. Они даже возродили учение о божественном происхождении королевской власти, разумея королей финансовых и промышленных. Слабость их положения в том, что они дельцы и только, и никакие не философы, биологи или социологи. Если бы они были тем или другим или третьим, это бы ещё куда ни шло. Делец, который был бы в то же время биологом и социологом, представлял бы себе в какой-то мере нужды человечества. Но нет. Вне своей области они круглые невежды. Они знают только свой бизнес. Ничего другого у них нет за душой. Интересы общества и человечества – Для них книга за семью печатями. И эти-то самозванцы берут совершить судьбы миллионов голодных людей, да и всего остального человечества в придачу. Когда-нибудь история зло смеётся над ними. Разговор с миссис Уиксон и миссис Петрунвейд уже не мог принести мне ничего нового. Обе они были дамы из общества. У каждой был свой пышный дворец в нашем городе и множество других пышных дворцов в горах, на взморье, на берегах живописных озер. В их распоряжении были целые полчища слуг. Обе дамы были видные патронессы, оказывавшие покровительство университету и нескольким храмам в городе. Священники особо ценили их благодеяние и присмыкались перед ними. «Несите нам свои грязные деньги» было лозунгом церкви того времени. Словом, это были влиятельные дамы, дамы с весом, причем вес им давали деньги, а влияние заключалось в том, что они успешно пускали эти деньги в оборот для идейного подкупа своих сограждан. Все это я вскоре узнала от Эрнеста. Слово «общество» употреблено здесь в ограничительном смысле, как обычное для тогдашних времен обозначение разъевшихся трутней, которые сами не трудились, а лишь пожирали мед, собранный другими. Нидельцы нерабочие ни не входили в общество – не располагая для этого ни временем, ни соответствующими возможностями. Игра в общество была забавой праздных богачей. Примечание автора. Подобно своим мужьям, они напыщенно рассуждали о политике богачей, об их ответственности и обязанностях, подобно им верили в своё право руководствоваться особой моралью, составляющей прерогативу их класса. Обе много и пространно рассуждали, причём смысл их громких фраз был тёмен и для них самих. Обе дамы разгневались, когда я рассказал им о тяжёлом положении семьи Джексона, особенно когда выразила удивление, как это они ничего не сделали для бедного кореки по собственному почину. Мне было заявлено, что они не нуждаются в непрошенных советах и указаниях. Когда же я прямо попросил их помочь Джексону, обе дамы категорически отказались. Меня особенно удивило, что отказ их прозвучал одинаково, хотя я и говорила с каждой в отдельности, и ни та, ни другая не знали, что я навестила или собираюсь навестить её подругу. Каждая из них была рада случаю подчеркнуть, что не в её правилах награждать рабочих за небрежность. К тому же это значило бы вводить соблазн бедняков, все они, пожалуй, так и начнут себя калечить». В еженедельнике «Аутлук», популярном органе разблочительного направления, в номере от 18 августа 1906 года приведен случай с коллегой рабочим во всех деталях, совпадающий с историей Джексона, как она рассказана Эвис Эвергард. Обе дамы и в самом деле так думали. Они упивались сознанием своего классового и личного превосходства. Каждый их поступок был освещен классовой моралью. Прокидая пышный дворец Петерон Уэйтов, я невольно оглянулась назад, вспоминая слова Эрнеста, что эти богачки тоже прикованы к промышленной машине, но только они сидят наверху.